Глава четвертая. Поиск ключей. На самом деле Адам не нуждался в помощниках. И то, что Зенон стал его тенью, всегда был готов оказать помощь, но ни во что не вмешивался, Адама вполне устраивало. Тем более, что Зенон был великой душой, кроносом с большой буквы, заслуживающим огромного уважения. Вернувшись в храм, Адам принялся изучать рукописи так, словно добрался до них впервые. Он решил собирать нужные ему сведения по крупинкам, и чтобы отыскать их, стал заново пересматривать все, что мог найти в общедоступных и тайных залах храма, обращая особое внимание на самые укромные хранилища. Вскоре его усилия начали давать первые результаты. Информацию о скрижалях Адам находил в письменных свидетельствах разных народов, извлекая ее из самых неожиданных источников. «Все народы, когда-либо пересекающиеся с древними богами, были наслышаны о скрижалях, а некоторым даже было что-то известно о ящике Пандоры. Одни летописцы считали, что ящик Пандоры — это что-то вроде живого портала, через который можно напрямую внимать мудрости богов. Другие называли его инструментом, с помощью которого можно открывать непознанное, используя его как врата в иной мир. И только немногие называли его ложным подарком который, обладая божественной красотой, содержит в себе проклятие. Адам погрузился в раздумье. Он собирал нужную ему информацию по крупицам, по кусочкам, складывал как мозаику, и через некоторое время перед ним стала проявляться полная картина истории, связанной со скрижалями. Не прошло и несколько циклов напряженной работы, как он смог расшифровать и прочитать их. Содержимое древних текстов его ошеломило. Впервые Адам смог приобщиться к истории нового бытия, которая по сути своей было божественной хроникой. Нельзя было себе представить более дивной и гармоничной системы жизни, чем та, что открылась его пониманию. За сотни тысяч лет существования божественной расы, связанная с ней древняя цивилизация, довела собственное мироустройство до совершенства. Многое из того, что открывалось Адаму, не было известно атлантам, а кое-что вовсе выходило за рамки их понимания. Боги жили гораздо дольше, чем атланты, и их время бежало совершенно по иным спиралям. Каждый родившийся в этом божественном ионе дух уже ни в чем не нуждался. Он мог проживать прекрасную жизнь, паря в неограниченном потоке времени, пребывая вечно в безграничном потоке света великой божественной полноты. Души... Достигшие пика развития всегда оставались в своем лучшем возрасте, пока природа-мать или матрица жизни не призывала их к перерождению. Однако это перерождение не становилось концом жизни, поскольку у каждого переродившегося всегда оставалась связь с местом своего появления на свет и со всеми теми, с кем он жил бок о бок до этого, кого любил на своей земле обетованной. У каждого перерожденного имелась собственная миссия – Все они служили благу, налаживая и поддерживая гармонию в природе и во всех бесконечных ионах Вселенной. Их перерождение было даром природе и не вызывало ни у кого из них ни малейшего сомнения. Наоборот, это было праздником, к которому каждая из душ готовилась всю жизнь. Великая Литургия, во время которой каждая из них возлагала собственное сердце на жертвенник храма, оборачивалась явлением дальнейшего пути И прояснение миссии перерождения, к которой они начинали готовиться незамедлительно. То, что им предстояло, не было смертью, их бренные оболочки соединялись с природой, отдавая временную плоть для дальнейшего воскрешения. Природа растворяла их в себе и открывала перерожденным новый путь. Память перерожденного не стиралась ни на мгновение. Она обретала новую форму существования, обращалась в тонкую нить и в тот же миг растворялась во всем, без малейшего усилия, соединяя перерожденного с его близкими и его прошлыми жизнями. В жажде воспоминаний в нее всегда можно было погрузиться, окунуться в живой он священного союза душ. При этом память дивным образом оживала, и проникновение в нее обретало черты реальности — Воистину, это был живой портал души на границе миров. В нем матери, отцы, дети и все те, кого или знал перерожденный, или с кем чувствовал какую-то связь, мгновенно обретали реальность, что способствовало непосредственному живому общению. Кроме всего прочего, перерожденный мог осязать и чувствовать все пережитое так, как будто испытывал это заново. В этом и заключалась грандиозная сила природы, чудо ее животворящей силы, создаваемая ею реальность, по сути и была ею, живой и ощутимой сутью жизни в пределах бесконечного великого океана божественной полноты. Перелистывая расшифрованные страницы, погружаясь в найденное, Адам удивлялся тому, насколько мир богов был схож с их миром и отмечал то, чем он все-таки отличался. В некоторых рукописях говорилось о том, Что во многих галактиках, разбросанных по всей Вселенной, существовало множество культур дивных цивилизаций, живых существ на совершенно разных уровнях развития. Но самым удивительным было то, что у всех у них, невзирая на огромное расстояние, имелась одна, объединяющая всех истина, в которую свято верили столь несхожие расы и народы. Всех их объединяло нечто. Истоки чего уходили вглубь тысячелетий и миллионов лет. То, что зародилось задолго до их нынешнего расцвета, то, что пребывало в них изначально, и то, что соединяло их с божественной полнотой, то, что было основой всего, первичным столпом, основой всей их жизни и жизни в целом, то, на чем строилась вся их религия и вся их реальность». Цивилизация богов казалась Адаму столь схожей с цивилизацией атлантов, что он то и дело ловил себя на ощущение, что погружается в историю собственного народа. И среди богов, и среди атлантов жили легенды о том, что жизнь зародилась благодаря извечному источнику жизни, у которой было три ипостаси – вода, природа, любовь. Неспроста во множестве преданий существовал образ Земли – что удерживалось на спинах трех китов, трех столпов мироздания. Посредством этих величайших проводников во Вселенной осуществлялась связь с Творцом, Создателем, Богом. Посредством этих трех священных потоков жизни и происходили все великие таинства. Их силой осуществлялся духовный рост каждого существа во Вселенной, каждого живого существа в природе. Посредством этих трех начал Трех граалей происходило оживление и одухотворение каждого сердца. Именно они заполняли его некой извечной духовной субстанцией, которая преображала все физическое и духовное, той священной материей, которую считали и называли всепроникающим эфирным ветром, или изначальной благодатью Великого океана Божественной полноты. Дочитав до этого места, Адам подумал, что три ипостаси и могут быть первыми тремя ключами к скрижалям. Не замечая, как летит время, Адам продолжил чтение. В некоторых рукописях упоминалось, что вибрации сердца соединялись с природой, богами, посредством живой воды. Все живое во Вселенной, все планеты, которые были одарены жизнью, обязаны этим единственному веществу – воде. Все планеты, становящиеся приютом и родиной для живого, содержали в себе этот первый источник жизни. Вода во Вселенной была самым священным веществом. Она была главным жизненным элементом. Она служила сверхпроводником жизни, и именно с помощью воды происходило общение со всем живым во Вселенной. Через нее осуществлялась мгновенная связь с высшим духовным началом. Вода открывала любые замки, служила проводником разума, как бы ни было тяжело это понять. Многие народы считали, что именно вода могла соединить все сущее во Вселенной, и даже в вне ее. И именно силой воды ящик Пандоры был зачарован в первую очередь. «Вот он! Первый ключ! Вода!» — обрадовался Адам. В воде была подвластна вся сущая память всего универсума. Но вода без природы и любви оставалась только водой. Она преобразовывалась только тогда, когда живое сердце придавало ей некий импульс. Живой импульс, который посредством природы мог все. Он творил чудеса, создавал, исцелял, наделял дарами и всеми возможными духовными качествами. К воде и издревле относились как к чему-то, обладающему огромной силой. Именно в воде была подвластна бесконечность со всеми тайнами бытия какой бы она ни была, речной, морской, соленой, горной, дождевой. Она не меняла своих качеств, хотя некоторые цивилизации предпочитали использовать для обрядов только абсолютно чистую воду, полагая, что только девственно, кристальная вода дает их обрядам сумасшедшую силу и наделяет чудотворными свойствами все живое. Ее оберегали и хранили, как новорожденного младенца, впервые взятого в руки». В одном из самых тайных обрядов, достигший определенного духовного уровня посвященный, ложился на землю, особое сакральное место природы, что-то вроде жертвенника души. Голова посвященного погружалась в выемку, наполненную водой, после чего он засыпал. Если испытуемый был чист сердцем и преисполнен достоинства, природа открывала ему истину и наделяла своими дарами. Это могла быть способность видеть будущее» способность к обостренному ощущению настоящего, сверхчувствительность или что-то подобное. Достойный одаривался тем, что его душе было наиболее необходимо. Зачастую во время обряда сбывались осознанные желания посвященного. Природа была щедра к чистым и светлым душам. Перевернув очередную страницу, Адам вспомнил произошедшее в храме сердца, собственные переживания и в очередной раз поразился тому, как все же природа богов была похожа на природу атлантов.